Глава третья. Саша. Шесть дней назад. А на следующее рабочее утро меня ждал сюрприз. «Александра, это что за декоративное говно?» Раздражённо спросил наш шеф. Он приезжал к семи утра, когда основные заготовки были уже подготовлены. Эклеры, бисквиты, плотные кремы. Готовка начиналась в 5 утра. А к восьми утра... Наша кондитерская уже рассылала упакованную продукцию по столичным ресторанам. И не дай бог кто-то портил основы. «Простите, Арсений Петрович, но что случилось?» Уточнила я на всякий случай, хотя уже догадывалась, в чем проблема. Утром за подготовкой ягодных начинок меня настигло возмездие за мое прелюбодеяние. У меня обострился нюх. Я как-то разом ощутила весь спектр запахов от кислых ягод до удушающего запаха сахарной пудры. Мне стало плохо, замутило, и я рванула в туалет. Там я попрощалась с Тониным чаем и корочкой хлеба. На какое-то время мне стало даже лучше, и я списала все на нервы. Ага, как же! Через час все повторилось, только при этом жутко разболилась голова, и мне пришлось доделывать свой фронт работы на автомате, смешивая ингредиенты по памяти. А не так, как я привыкла. По интуиции. И вот результат. Случился Армагеддон, Александра. Вы запороли партию в Гранд-Буше. Это говно настолько сладкое, что даже наш голубок Вадик его не высрет. Понятно, что случилось? Я опустила глаза на носки своих балеток. Все видели Арсения Петровича. В сахарном гробу его видели украшенным марципановыми листиками и розочками из масла, теми самыми, которые наш шеф так ненавидел. Но была очень веская причина, почему все терпели этот жуткий, ужасный характер. Арсений Петрович Каракин был лучшим кондитером России, и лишь одно упоминание в своем резюме его кондитерской обеспечивало вход во многие кафе и рестораны без собеседования. Я сюда попала с конкурса в своем пищевом техникуме. И это было огромным, невероятным везением. Ведь именно на этот конкурс пришел Каракин за компанию со своим другом судьей. И именно в этот день мне испортили ингредиенты и пришлось импровизировать на ходу, создавая из спасенных остатков ром-бабу, которая изрядно удивила великого кондитера. С тех самых пор Арсений Петрович то ли возненавидел меня, то ли решил создать из меня робота-кондитера, Я держалась из последних сил, но в своем нынешнем положении я вряд ли протяну и месяц. «Понятно, Арсений Петрович. Могу я переговорить с вами в вашем кабинете?» Спросила я, продолжая сверлить носки своих туфель. Около меня послышался усталый вздох и лаконичное «Пошли». Кабинет у Каракина был огромным. Я подозревала, что маэстро тут частенько спит, Вон зато перегородкой виднелась кровать. Он был одиноким трудоголиком с паршивым характером, так что я все это время пыталась нащупать правильную линию разговора. С таким человеком про детей говорить бесполезно. Но придется. Арсений Петрович уселся за свой рабочий стол, откинувшись на спинку кожаного кресла, и уставился на меня, выжидательно разглядывая. «Ну, я жду». «Что ты хотела сказать, Александра?» Я обвела кабинет нашего дьявола еще раз, уже интуитивно чувствуя, что бывать я тут больше не буду, и набрала воздуха в легкие. а потом на одном выдохе произнесла. «Я беременна, Арсений Петрович, и у меня обострился нюх, и исказилось некоторое восприятие запахов». Каракин облокотился локтями на столешницу и нагнулся медленно в мою сторону. Взгляд его моментально стал цепким. «И теперь ты не можешь нормально заниматься заготовкой ингредиентов». Продолжил он мою мысль без особых эмоций. Даже удивления не показал. Хотя на какое удивление я рассчитывала? Это ведь только я, Тоня и мой гинеколог знали о моем реальном положении дел в этом интимном вопросе. Для Арсения Петровича я была просто молодой девицей и не особо умной. Дьявол воплоти плоти снова откинулся на спинку кресла и усмехнулся. «Уволена». «Что?» «Ты уволена, Александра. По собственному желанию». «Но...» «Я надеялась попросить начальника, чтобы он перевел меня на какую-то административную работу, но хоть посудомойкой, но...» «Какие еще, но?» «Я взял тебя на место кондитера». Мне поломойка на 9 месяцев не нужна. И тем более девица, которая потом будет висеть на балансе со своим спиногрызом. Пусть папа твоего ребенка тебя и обеспечивает. Вы не имеете права, ПТК. Тут Арсений Петрович поднялся с кресла и наклонился совсем близко. Не вынуждай меня, Александра, применять меры. Ты же хочешь после рождения своего ребенка работать по своей специальности хоть в каком-нибудь кафе в спальном районе? Или уже плюнула на карьеру?» У меня слова застрели в горле. Я сейчас больше походила на рыбу, выброшенную на берег. Я, конечно, понимала, что Каракин не будет за меня радоваться. Ну, такой уж он человек. Но что бы вот так? Нет, я собираюсь стать лучшим кондитером России. Вдруг вырвались из меня злые слова. Я лишь мечтала о таком. Просто мечтала, не ставя себе никаких целей. А тут выпалила Каракину такое в лицо. Теперь он меня в порошок сотрёт и посыплет им марципаново-масляные розочки на моем же сахарном гробу. Его смех ударил по моим звинченным нервам, эхом отдался в грудной клетке. Потрясающая наивность. Ну что ж, за то, что рассмешила меня Александра. Я тебе даже премию при увольнении выпишу. Но заявление ты напишешь сегодня же. Всего хорошего». Я сглотнула вставший ком в горле от злости и обиды на этого дьявола, но из последних сил собралась и громко ответила. «И вам всего хорошего, Арсений Петрович». Особенным удовольствием стал звук хлопающей двери, которую я совсем не пожалела, когда выходила из кабинета. Но на лестнице пришлось облокотиться на стену. Перед глазами все плыло. Вот такое декоративное говно, а не рабочий день.